Его звали халиомани он был нигерийцем. Тёмно-коричневая кожа и крупные черты лица Халио казалось, были созданы для того, чтобы выражать только одно спокойствие. И упоминание об Олимпиаде нисколько его не взволновало. «Я знаю, Джордж», — произнёс он. Джордж многим был обязан терпению и доброте Хали. Бывали минуты, когда он очень в них нуждался, но даже доброта и терпение могут стать поперёк глотки.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 «Ты забыл об этом, а не я. Май ничего не значит для тебя, Джорджа Плейтона. И для меня, Халио Мани», — негромко добавил он. «Сейчас на Землю за новыми специалистами прилетают космические корабли», — произнёс Джордж. «К июню тысячи и тысячи этих кораблей, неся на борту миллионы мужчин и женщин, отправятся к другим мирам, и всё это, по-твоему, ничего не значит?» «Абсолютно ничего». И вообще, какое мне дело до того, что завтра 1 мая?» Беззвучно шевеля губами, Омани стал водить пальцем по строчкам книги, которую он читал. Видимо, ему попалось трудное место. Джордж молча наблюдал за ним. «К чёрту!» — подумал он. «Закричи! Завизжи! это ты можешь! Ударь меня! Ну, сделай хоть что-нибудь!» «Лишь бы не быть одиноким в своём гневе!»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 «Неужели я в этом возрасте буду таким же?» — подумал Джош. «Стану таким, как он, через каких-нибудь 12 лет?» И от того, что эта мысль вселила в него панический страх, он заорал на Амани. «Брось читать эту идиотскую книгу!» Амани перевернул страницу и, прочитав ещё несколько слов, поднял голову, покрытую шапкой жёстких курчавых волос. «А?» — спросил он. «Какой толк от твоего чтения?»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 «Заставлю!» — Амани отложил книгу, а когда Джордж, не договорив умолк, задал вопрос. «Заставишь, Джордж?» «Заставлю исправить эту вопиющую несправедливость. Всё было подстроено. Я доберусь до этого Антонелли и заставлю его признаться, что он... он...» Амани покачал головой. «Каждый, кто попадает сюда, настаивает на том, что произошла ошибка».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 но я заставлю их сделать это. Во всём виноват был май, месяц Олимпиады. Это он возродил в Джорджа былую ярость, и он ничего не мог с собой поделать. Да и не хотел, ведь ему грозила опасность всё забыть. «Я собирался стать программистом вычислительных машин, я действительно могу им быть, чтобы они там не говорили, ссылаясь на результаты анализа». Он стукнул кулаком по матрасу. «Они не правы,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 У меня не было определенных планов. Думаю, что меня вполне устроила бы профессия гидропониста. И ты считал, что тебе это удастся? Я не был в этом уверен. Никогда раньше Джордж не расспрашивал о Мане о его жизни. Мысль о том, что у других обитателей приюта тоже были свои стремления и надежды, показалась ему не только странной, но даже почти противоестественной. Он был потрясён. — Подумать только. Гидропонист. — А тебе не приходило в голову, что ты попадёшь сюда? — Нет. Но, как видишь, я всё-таки здесь. — И тебя это удовлетворяет. Ты на самом деле всем доволен. Ты счастлив. Тебе здесь нравится. И ничего другого ты не хочешь. Омани медленно встал и аккуратно начал разбирать постель. — Джордж, ты неисправим, — произнёс он. — Ты терзаешь себя, потому что...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 а потом все эти баловни судьбы в один прекрасный день обнаружат, что они устарели. Их заменят новые специалисты, получившие образование позже. Им придется заняться неквалифицированным трудом или отправиться на какую-нибудь захудалую планету, которая пока еще не догнала другие миры. Между тем спрос на программистов оставался неизменным из года в год и столетия в столетие. Он никогда не возрастал стремительно, не взвинчивался до небес,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 а его дед тоже был дипломированным металлургом. Естественно, что сам коротышка, не колеблясь, остановил свой выбор на этой профессии, которую считал чуть ли неотъемлемым правом своей семьи, и был твёрдо убеждён, что все другие специальности не слишком-то респектабельны. Метал будет существовать всегда», — заявил он. «И когда ты создаёшь сплав с заданными свойствами и наблюдаешь, как слагается его кристаллическая решётка, ты видишь результат своего труда».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 Джордж знал про дедушку Тревельяна, и, памятая, что его собственные предки тоже работали на Земле, не стал ехидничать, а наоборот, дипломатично согласился. «В этом, безусловно, нет ничего позорного. Конечно, нет. Однако попасть на планету класса — это вещь, скажешь нет. Теперь возьмём программиста. Только на планетах класса есть такие вычислительные машины, для которых действительно нужны высококвалифицированные программисты. И поэтому...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 «Они вынуждены обращаться к Земле, чтобы получить еще пять, а то и 15 специалистов». «Верно? А знаешь, сколько дипломированных программистов отправилось в прошлом году на планеты класса?» «Не знаешь? Могу тебе сказать. Все до единого. Если ты программист, можешь считать, что ты уже там. Так-то». Тревельон нахмурился. «Если только один человек из миллиона годится в программисты, почему ты думаешь, что у тебя это выйдет?» Выйдет. Можешь быть спокоен, сдержанно ответил Джордж. Он никогда не осмелился бы рассказать ни Тривеллиану, ни даже своим родителям, что именно он делает и почему так уверен в себе. Он был абсолютно спокоен за своё будущее. Впоследствии, в дни безмятежности и отчаяния, именно это воспоминание стало самым мучительным. Он был так непоколебимо уверен в себе, как любой восьмилетний ребёнок накануне дня чтения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 почти не помнил подробности того, что произошло с ним в день чтения, 10 лет назад. Он, правда, не забыл, что день выдался пасмурный и моросил сентябрьский дождь. День чтения в сентябре, день образования в ноябре, Олимпиада в мае. На эту тему сочиняли даже детские стишки. Было ещё темно, и Джордж одевался при стенном свете. Родители его волновались гораздо больше, чем он сам.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 Естественно, не каждый житель Земли мог попасть в их число. Но каждый мог надеяться, что, по крайней мере, кому-нибудь из его детей доведётся работать на другой планете. И Плейтон старший, конечно, не был исключением. Он видел, как, впрочем, видели и совершенно посторонние люди, что Джордж отличается незаурядными способностями и большой сообразительностью. Значит, его ждёт блестящая будущность, тем более, что он единственный ребёнок в семье.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 Он инстинктивно поступил так же, как другие, отыскав кучку ребят, живших с ним на одном этаже. Он присоединился к ним. Тревельян, мальчик из соседней квартиры, всё ещё разгуливал в длинных локонах, а от маленьких бочков и жидких рыжеватых усов, которые ему предстояло отрастить, едва он станет к этому физиологически способен, его отделяли ещё многие годы. Тревельян, для которого Джордж тогда был ещё Джоджи, воскликнул. «Ага, струсил, струсил!» «Вот и нет!» — возразил Джордж и затем доверительно сообщил. «А папа с мамой положили печатный лист на мою тумбочку, и когда я вернусь домой, я прочту им всё до последнего словечка. Вот!» В тот момент наибольшее мучение Джорджу причиняли его собственные руки, которые он не знал, куда девать. Ему строго-настрого приказали не чесать голову, не тереть уши, не ковырять в носу и не засовывать руки в карманы. Так что же ему было с ними делать?» Зато Тревельян, как ни в чём не бывало, сунул руки в карманы и заявил «А вот мой папа ни чуточку не беспокоится». Тревельян, старший, почти семь лет работал металлургом на Дипории. И хотя теперь он вышел на пенсию и жил опять на земле, соседи смотрели на него снизу вверх. Возвращение на землю не очень поощрялось из-за проблемы перенаселённости, но всё же кое-кому удавалось вернуться». Прежде всего, жизнь на Земле была дешевле, и пенсия, мизерная в условиях депории, на Земле выглядела весьма солидно. Кроме того, некоторым людям особенно приятно демонстрировать свои успехи именно перед друзьями детства и знакомыми, а не перед всей остальной Вселенной. Своё возвращение Тревелян-старший объяснил ещё и тем, что останься он на Дипории, там пришлось бы остаться и его детям, а Дипория имела сообщение только с Землёй. Живя же на Земле,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 И Джош, окончательно выведенный из себя, посягнул на основу основ. «А кто это тебе сказал, что ты попадёшь нановью «Никуда ты не попадёшь! Вот!» — коротышка Тревельян покраснел. «Ну уж, трубопрокладчиком, как твой папаша, я не буду! Возьми назад, что сказал дурак! Сам возьми!» Они были готовы броситься друг на друга. Драться им, правда, совсем не хотелось, Но возможность заняться чем-то привычным в этом чужом месте сама по себе была уже облегчением. А к тому же Джош сжал кулаки и встал в боксёрскую стойку, так что мучительная проблема, куда одевать руки, временно разрешилась. Остальные дети возбуждённо обступили их. Но тут же всё кончилось. По залу внезапно разнёсся усиленный громкоговорителями женский голос. И сразу наступила тишина. Джош разжал кулаки и забыл о Тревельяне. «Дети!»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 Машина выбрасывала небольшой кусочек плёнки, который доктор внимательно рассматривал. Наконец он повернулся к Джорджу, как-то странно нахмурив брови. Жужжание прекратилось. «Уже всё?» — прошептал Джордж. «Да», — не переставая хмуриться, произнёс доктор. «И я уже умею читать?» Джордж не чувствовал в себе никаких изменений. «Что?» — переспросил доктор, —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 «Если ты всё-таки почувствуешь боль, нажми вот эту маленькую кнопку, и всё прекратится. Хорошо?» Позже Джорджу довелось услышать, что это был не настоящий выключатель, и его давали ребёнку только для того, чтобы он чувствовал себя спокойнее. Однако он не знал твёрдо, так ли это, поскольку сам кнопки не нажимал. Ему надели на голову большой шлем обтекаемой формы, выложенный изнутри резины. Три-четыре небольшие выпуклости присосались к его черепу, но он ощутил лишь лёгкое давление, которое тут же исчезло. Боли не было. Откуда-то глухо донёсся голос доктора. «Ну как, Джордж? Всё в порядке?» И тогда, без всякого предупреждения, его как будто окутал толстый слой войлока. Он перестал ощущать собственное тело, исчезли чувства, весь мир, вся вселенная. Остался лишь он сам,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 Родители — Питер и Эми Плейтон. Место. От волнения он не мог продолжать. «Ты умеешь читать, Джордж?» — сказал доктор. «Всё уже позади». «Я никогда не разучусь?» «Никогда?» «Ну, конечно же, нет». Доктор наклонился и серьёзно пожал ему руку. «А сейчас тебя отправят домой». Прошёл не один день, прежде чем Джордж освоился со своей новой, замечательной способностью.